Ваня, укоризненно молвил Фрол, да не будь же ты таким наивным. Грешник ты, ангел, верующий, неверующий, кому сейчас какая разница? За кого ты? Вот вопрос. На кого работаешь? Ты что же до сих пор полагаешь, что идет борьба добра со злом? Рая с адом? Это же одна контора, Ваня. Ты сам четыреста лет уголь таскал. Вроде было время поумнеть. А ты слушай. Шишку в правительстве держали сторонники Петра. Ну и он, конечно, старался, чтобы протянули старички подольше. Корой снабжал. Да что за кора такая? Не выдержав, вскричал Дон Жуан. Только и слышу «кора, кора!» «Кора древа жизни! Чего ж тут не понять? Из Эдема!» «А почему не плоды?» Ха, «Плоды!» — Фрол хохотнул. «Плоды все пересчитаны, с плодами строго. Весло у Хорона видел? Имей в виду рукоятка долбленная. Вот в нем он, собака старая, и переправлял кусочки коры на этот берег. Понял?» пока баржу не пустили. А с баржей тоже история. Люди за умерших свечки ставят, панихиды заказывают. Стал быть, надо как-то участь грешников облегчить. А как? Муки-то в аду вечные. Про бушла ты можешь не рассказывать, предупредил дон Жуан. Сидел, знаю. Ну вот. А идея... Была Петра. Насчет Бушлатов. И нам во втором круге малость потеплее и ему с бригадой речников кору переправлять с подручней. А, это те четверо? Ну да. Хотя вообще-то пятеро. Подпили однажды матросики всей бригадой, да и подписали договор с похмелья. Пять душ... «За ящик водки!» «Ну, дурачки!» Фрол сокрушенно покачал головой. В тела, конечно, понасажали бесов, и пошло-поехало туда с бушлатами, обратно с корой. И все правительство только на этой корее держалось. Жили, черт знает поскольку. Одного не учли. Народ-то все умнее становится. Ну, сам смотри, какая цепочка!» Матросики придают кусок коры начальнику речпорта, тот — полковнику, полковник-генералу и так далее. А у всех, обрати внимание, жены. Взять хоть эту твою полковницу. Сколько ей лет, как полагаешь? Двадцать два, двадцать пять. А за сорок не хочешь? Вот и считай. Одна себе заварила, другая заварила, пятая, десятая, и приходит кора в Кремль, уже вываренная, солома соломой. А как начали они все там мереть один за другим, а сторонники Павла, до да этого вот они тихие были, видя такое дело, тоже зевать не стали, и вопрос сейчас, кто кого. Самого Петра ты прав, нам не свалить, но шестерок его под корень, Ваня, под корень. Вообще все, что было, все под корень, это и есть перестройка. Дон Жуан с любопытством его разглядывал. «Ну, допустим, — осторожно сказал он, — но тебе-то самому от всего, от этого что за выгода?» — Погоди, — сказал фрол и встал, — погоди, дай сначала выпьем да закусим.